Светлячок. В прежние времена жил был в цветочной чашечке священного лотоса крошка светлячок. А лотос этот рос на маленьком хорошеньком озерке. И хрустальная поверхность этого озерка с любовью отражала и огромные листья, и чудные цветы лотосов, которыми оно заросло сплошь. А светлячок по ночам сиял на лотосе яркой бриллиантовой звездочкой, и лотос стоял словно в драгоценной короне. И много японцев сходилось сюда, чтобы полюбоваться этим сказочным видом, и на много верст кругом говорили об этом волшебном, красивом озерке. Стрекозы, жуки, поразительные величины и окраски бабочки порхали над спокойными величавыми лотосами, перепархивая с цветка на цветок. И все они сначала дивились на этого малозаметного светлячка, который был такой маленький и с виду некрасивый днем. Они не могли понять, откуда у него является этот огонек. Они забыли, что сами могущественные боги, которым все возможно, зажгли этот огонек в таком невзрачном с виду червячке. И они стали просить светлячка стать их королем. Бабочки, мухи, комары, стрекозы, они почти сплошь облепили бледно-розовые нежные лепестки лотоса и все просили светлячка. — Нет, — сказал светлячок, — я не в силах принять на себя эту обязанность. Мне тяжело уже то, что все вы собрались вокруг меня и нарушаете мой покой. Мне хорошо уже то, что я могу светить хоть немного и освещать этот чудный добрый лотос, который приютил меня и не гонит прочь от себя. Тогда все эти жуки, мухи, мушки и бабочки обиделись на светлячка. Они надулись и улетели от него прочь. Негодный червячишка! Всюду жаловались они. Мы оказали ему такую великую честь, а он чуть не прогнал нас. И пускай сидит на своем лотосе. И ничего нет хорошего ни в нем, ни в этом лотосе. А Светлячок жил один и был очень доволен своей судьбою. И по-прежнему японцы заходили сюда, к этому тихому озерку, и любовались на спящие лотосы, озаренные нежным таинственным светом иванова червячка И вот тогда насекомые решились тоже стать светлячками и озарять священные лотосы. Они давно уже видели издалека на берегу и под горой Фукишимо хорошенькие причудливые фанзы японцев с ярко освещенными окнами, И они решили, что светлячок там добыл свой огонек, свою искру небесную. И всей гурьбой они понеслись на перегонки к освещенным фанзам. Они тучи сыпали разноцветные японские фонарики, бросались с жадностью на огоньки и падали, падали мертвым дождем, опаленные пламенем. И до сих пор вечерами японцы видят подобных же бабочек, мотыльков, мошек, стрекоз, которые мчатся в ослеплении на огонь и гибнут, гибнут без счету, забывая, что каждому боги определили его место и каждого отделили своим счастьем.